Становилось всё светлее. Прямые лучи солнца легко пронизывали воды саргассового моря, прозрачнейшего во всём мировом океане. Подъём шёл довольно круто, но хорошо отрегулированные воздушные мешки делали почти неощутительным вес скафандров и людей. В воздухо в мешках оставалось как раз столько, чтобы было достаточно упора для ходьбы по дну. И для преодоления сопротивления воды двигаться было легко и неутомительно. Что же это такое, Арсен Давидович? спросил Павлик-зоолога, как только оставив рака-отшельника с его актинией, справлять новоселье. Они двинулись дальше вверх по склону подводной горы. Зачем этому раку его актиния? Неужели он так любит цветы? Зоолог взял Павлика под руку и пошёл рядом с ним. Дело не в цветах, Павлик. Это симбиоз. Симбиоз совместная жизнь животных или растений, принадлежащих иногда к совершенно различным классам. Целью симбиоза часто является защита, помощь при добывании пищи и разные другие услуги. Следовательно, сотрудничество в борьбе за существование. Каждый из них помогает другому некоторыми своими способностями, которых этот другой лишен. Чем же помогает актини рак? Она ведь и сама умеет так ловко охотиться. Это верно. Но актини почти не способна самостоятельно передвигаться. Между тем, чтобы лучше питаться, надо двигаться и искать пищу. Невыгодно всегда оставаться на месте и ждать, когда добыча сама к тебе придет. На спине же рака, постоянно находящегося в движении, Актиния идет навстречу добычи, активно ищет ее. «А, оседлала, значит, рака и разъезжает себе?» «Хитро придумала». «Не так хитро. Как это тебе кажется, Бича? Ты ведь видел? Не она цеплялась за рака. А тот сам, чуть не силой, перетащил ее на свой новый домик. Активной стороной является здесь рак». Он ищет себе актинию, иногда даже двух-трёх. Он вступает в бой с другими раками, чтобы добыть себе подругу. Какой же пользу она приносит своему коню? Во-первых, она его укрывает с собой от врагов. У рака их немало. А если на нём не одна, а две-три сожительницы, то его под ними почти и совсем не видно, и он может считать себе в достаточной безопасности. Кроме того, если бы даже какая-нибудь небольшая рыба, любительница раков, заметила его под актиниями и по неопытности захотела его добыть, то она немедленно познакомилась бы со стрекательными нитями, которые актинии выбрасывает из своего тела и щупалец. И рыба эта получила бы довольно чувствительный ожог, который может оглушить и парализовать небольшое животное и причинить боль даже крупному. Во-вторых, у актинии разъезжающие на раки Охота большей частью настолько удачна, что и ему почти всегда перепадает кое-что со стола его подруги. А когда рак набрёт на какую-нибудь добычу, труп рыбы или другого животного, то нередко и он угощает свою наездницу. А правда, Арсений Давидович, как-то у них здорово получается. Настоящие товарищи. У всех животных только борьба и война, и только у рака с актинией дружба. Да нет же, Павел. Симбиоз совсем уж не так редко встречается в животном и растительном мире. Я мог бы привести тебе много примеров, иногда просто неожиданных и удивительных. Внезапно зоолог остановился, выпустил руку Павлика и, отбежав в сторону, поднял что-то с дна. Павлик увидел, что учёный рассматривает большую чёрную, занославатая, завитую раковину, засунув металлический палец между её створок. — Какая тяжелая, — бормотал заулок, — словно кусочек железа. Как странно. — Что это, Арсен Давидович? — Павлик! — воскликнул друг заулок, с усилием раскрывая створки и пристально разглядывая заключенное между ними студенистое тело. — Павлик! Это новый вид класса пластинчатожаберных, совершенно неизвестный в науке! — Нет, Павлик! Он задыхался от восторга. «Это не новый вид! Нет, нет! Павлик! Душа моя! Это новый класс! Да, да, новый класс! У этого пластинчата жаберного есть голова! Ты понимаешь? Это уже не Ламерли Баранхиата! Это теперь будет новый класс! Ламерли Баранхиата Цепхала Лорд Кипанидзе!» Зоолог уже успел сделать здесь на дне Саргассового моря немало таких открытий, которые могли взволновать и гораздо менее впечатлительно учёного, но до сих пор он не мог ещё привыкнуть к сюрпризам, которыми так щедро дарил его океан. Однако, дав своё имя новому классу мягкотелых, он сейчас же начал с недоумением осматривать дно вокруг себя. Что же это значит? Положительно странно, бормотал он. Очень странно. Куда же не девались? Ничего не понимая, Павлик машинально кружил вместе с зоологом среди множества раковин и глакожих осцидий, усеивших грунт, но шаря глазами по дну, то недоумевающе взглядывая на своего учёного друга, наконец он спросил: "Да что вы ищете, Арсений Девидович? Мы здесь скоро передаём всё придонное население". "Как?" выпрямился зоолог во весь свой небольшой рост.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 Великолепно, воспрянул духом зоолог. Ты совершенно прав. Мы ещё поищем. И тому, кто найдёт второй экземпляр этого моллюска, я подарю всё, что он пожелает. А теперь за работу. Воздвигнем памятник месту сему. А моллюска этого спрячь в сумку. Моя уже переполнена. Когда вернёмся домой, дадим его Цою для писания и анализа.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 советским ребятам открывать ничего не придётся. А такому гигантскому, можно сказать, сплошном белом пятне, как глубины мирового океана, забыли об океане, который занимает почти 3 четверти земной поверхности, а его таинственных, полных чудес глубин забыли, но не надолго. Нет. Не надолго. Мы первые ласточки здесь. За нами сюда